Жилина отправили к черту на кулички. Он не желал ехать, но редактор наорал на него и пригрозил увольнением. Мол, тот, кто начал дело, должен его и закончить. Да уж, у этого чудака семь пятниц на неделе. То он не верил оракулу, между прочим, вполне себе официально подтвержденному. И что же сейчас? Он выпроводил Жилина на границу с Китаем только потому, что какой-то урод прислал анонимное письмо. Жилин лично видел эту бесполезную бумажку, сделанную в лучших традициях плохих детективов. Белый лист, на который кто-то налепил, вырезанный из газет и журналов буквы. Кривый кос налепил, да еще и с ошибками. Там были написаны координаты, где держат принцессу а также дата и время, когда будет проводиться операция по ее освобождению. Но редактор поверил. Аргументы, конечно, потрясающие. Если бы хотели обмануть, то называли бы место поближе. Кто в здравом уме согласится поехать на другой конец страны? Жилин подозревал, что редактор просто-напросто издевается. Но вариантов не было. Пришлось ехать. Точнее, сначала перенестись по духовочной сети, а потом нанять машину и ползти по бездорожью несколько десятков километров. Редактор, чтобы он обосрался, зажал денег на магическое сопровождение. Оплатил только духовку. Жмот. «Ну и куда?» — неуверенно спросил оператор, сбросив скорость. «Навигатор показывает, что мы вот-вот приедем. Но ничего же не видно. Колый горизонт». Давай дальше, махнул Жилин. Если ничего не найдем, то повернем обратно. Ой-ой, он же с нас трешку распустит, заныл оператор. И что ты предлагаешь, подождать, пока нас медведи здесь сожрут? Они проехали метров четыреста, когда пространство перед ними неожиданно задрожало и окрасилось в фиолетовый цвет. Машина въехала в стену из фиолетового света. Жилин сдавленно нахнул, закрыл лицо руками и зажмурился. Однако удара не последовало. Звизгнули тормоза, и автомобиль резко остановился. Оператор прочитал короткую молитву и замолк. Жилин осторожно приоткрыл глаза и огляделся. Перед бампером стояли военные. Они выглядели агрессивно. Да, это, наверное, самое подходящее слово. Они выглядели очень агрессивно, но, тем не менее, молчали и ничего не делали. Тупо пялились на Жилина сквозь лобовое стекло. — Гади, разве это не Молочкин из последних известий? — пораженно выпалил жилин уставившись за спины военных. — Точно? Гляди, там же все наши! А этого в оранжевом свитере я видел на конференции в Питере. — Откуда они тут взялись? — Задаченно пробормотал оператор анонимки многозначительно произнес жилин ободренный тем что другие журналисты вполне живы и здоровы он прихватив с собой диктофон вылез из машины и направился к военным они молча его обыскали и все так же не проронив ни слова грубо толкнули его туда где стояли журналисты жилин поборов страх спросил а что происходит то а ты зачем сюда приехал рявкнул рыжий военный «Посмотреть, как принцесса освобождают», — проблеил Жилин. «Ну вот смотри». Жилин прислушался к чужим разговорам. Ну, он не ошибся. Все журналисты поверили анонимным письмам. Видимо, не зря. Он передернул плечами и поежился. Если так, то, получается, где-то поблизости находятся террористы. Почему журналистам разрешили остаться? Словно озвучивая его мысли, оператор спросил, чего нас не выперли-то?» «Скорее всего, чтобы держать на виду», — прошептал Жилин и посмотрел на часы. «Если верить письму, операция вот-вот начнется. То есть военные не успеют выпроводить нас подальше и проследить, чтобы мы не вернулись. А многие бы точно вернулись». Жилин покосился на толстяка с хитрой физиономией. Вернулись бы, мешались бы под ногами, нарушили ход операции. Вдобавок на императора работает та Оракул, которая пробудила способности в Ломоносове. У нее могло быть видение. Логично, согласился оператор. Минут пять они слонялись по круглой площадке, которую выделили журналистам. Жилин не понимал, куда смотреть. Вокруг прекрасные пейзажи и девственная природа. Красота! Но редактор ждет сенсацию, а не живописные виды. Жилин уже представлял, как его распекает редактор, когда рядом с военными промелькнуло знакомое лицо — Ломоносов. Жилин включил диктофон и пихнул оператора локтем под ребра, чтобы тот врубил камеру. Ломоносов о чем-то переговорил с военными, кивнул рыжему и неспешным шагом пошел вперед. Он поднял руки — С его пальцев сорвались десятки теней. Они облепили купол. Да, это был купол, который подсветился голубым цветом. Тени вгрызлись в него и довольно быстро проделали в нем проход, как раз подходящего размера, чтобы в него без труда пролез человек. Ломоносов пригнулся и нырнул внутрь. — Можешь увеличить? — жадно спросил Жилину оператора. «Нет, это максималка», — ответил тот. «Ни лешего не видать, говно качество. Такое на первую полосу не впихнуть». «Снимай, снимай. Главное, снимай», — пробормотал Жилин. «А уж я напишу такую статью, что все кипятком садца -сад от восторга будут». «Ага, помечтай», — рассмеялся Молочкин из последних известий, который грел уши. «Еще посмотрим, чья статья бомбанет». Жилин проигнорировал его, пристально вглядываясь в проход. Под куполом развернулась жаркая битва. Сверкали заклинания, даже стрельба стрекотала. Не мудрено, террористы ничем не брезгуют, за заурядным огнестрелом в том числе. Прогромыхала серия взрывов, Жилин почувствовал запах горелого. На базе свободной магии начался пожар, а потом раздался странный звук. Звенящий и оглушительный, словно лопнул огромный воздушный шарик. И в следующую секунду из прохода повалил густой молочный дым. Военные засуетились, наложили специальное заклинание, чтобы дым не пошел дальше. «Я ему глаза на жопу натяну!» — прорычал рыжий военный. «Я что не пожалею, она у меня землю жрать будет за свои предсказания!» «Это что же, все?» «Кранты, принцессе!» — робко уточнил оператор. «Я уже ничему не удивлюсь!» — вздохнул Жилин. Под куполом все затихло. Минута тянулась за минутой. Военные бегали и ругались. Как понял Жилин, они спорили. Стоит подождать или надо прямо сейчас вломиться на базу террористов. Рыжий безостановочно матерился, проклиная всех на свете. Его трехэтажный мат оборвался, когда в проходе что-то показалось. Оператор сдавленно хекнул. Небольшая тень несла принцессу, на которой был надет противогаз. Журналисты восторженно закричали, защелкали фотоаппаратами. Принцесса мило помахала ручкой всем собравшимся. Из-за противогаза сложно было рассмотреть ее лицо, но, кажется, она улыбалась. След за тенью и принцессой в проходе появился Ломоносов. Он был без противогаза, но густой дым никак на него не влиял. Он остановился, посмотрел на журналистов и улыбнулся. И это была улыбка победителя. Конец седьмого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...